11 мифов о боли в спине Миф номер 1. У меня остеохондроз позвоночника. От этого спина и болит. Это не совсем так. Остеохондроз – гораздо более широкое понятие, чем поражение позвоночника. Применение этого термина к болям в спине не очень корректно, поскольку не отражает истинную причину возникновения боли. Из-за чудовищно распространенной неправильной интерпретации термина возникают сложности с постановкой правильного диагноза, а соответственно с назначением правильного лечения. Подробно об остеохондрозе и его мифическом влиянии на все мы рассказали в главе с говорящим названием «несуществующие болезни». Интересно отметить, что нигде в мире этот термин «остеохондроз» не используется для обозначения болей в спине. При том, что именно они, особенно если речь идет о боли в нижней части спины, оказались ведущей медицинской причиной низкого качества жизни. В переводе на общечеловеческий язык это означает, что если американец, европеец, русский или китаец, почти как в старых анекдотах, недоволен своим состоянием здоровья и вынужден менять из-за плохого самочувствия свои планы, отказываться от каких-то намерений и занятий, скорее всего, у него болит спина. Кстати, из 10 медицинских причин снижения качества жизни, по данным исследования глобального бремени болезней за 1990-2013 годы, боли в спине занимают целых две позиции. На первом месте боль в нижней части спины. От второго до седьмого места в зависимости от региона занимает боль в шейном отделе позвоночника. За пальму первенства активнее всего бьется лишь депрессия. Такая веселая картина жизни современного человека. Однако при такой распространенности остеохондроз в качестве причины боли в спине нигде не упоминается, кроме России. Как сильно полюбился он в отечественной медицине и почему стал своеобразным козлом отпущения, можно будет подробно прослушать в главе «Несуществующие болезни». Но, возвращаясь к современной практике, 70% людей, обратившихся за помощью к неврологу в связи с болью в спине, оказываются таким образом дезориентированы и получили неверное объяснение своей боли с вытекающим отсюда следствием неверно подобранного лечения. Замкнутый круг. Миф номер два. Что там диагностировать, когда и так понятно, что у меня грыжа межпозвонкового диска? А вот и нет. Грыжа сама по себе очень редко является причиной боли. Больше того, практически у каждого человека, причем отнюдь непреклонного возраста, старше 25 лет, можно обнаружить грыжу, которая существует совершенно бессимптомно, то есть незаметно и ничем не мешает. Даже если грыжа большая, совсем не факт, что боли в спине именно из-за нее. Также грыжи могут увеличиваться или уменьшаться с течением времени без каких-либо вмешательств извне. Известны даже впечатляющие цифры. В 75-100% случаев размеры грыжи и от 21 до 80% степень компрессии позвоночника, когда позвонки оказываются слишком близко друг к другу, а амортизирующая межпозвонковая прокладка истончается, со временем спонтанно уменьшаются, причем эта динамика не зависит от метода консервативной терапии. И даже если грыжа сохраняется в прежнем объеме, Симптомы могут уходить. Но разберемся подробнее, что представляют собой эти пресловутые грыжи межпозвонковых дисков. Во-первых, они бывают разные, как минимум двух видов. Первая вариация – грыжи, которые выпячивают из межпозвонкового диска в канал спинного мозга. Возможно, это слушателю ни о чем не говорит. Поэтому для большей ясности представьте себе межпозвонковый диск. По сути, это прокладка между двумя позвонками. Она выполняет роль амортизатора. Состоит эта прокладка из двух частей. Пульпозного ядра и окружающего это ядро фиброзного кольца. Ядро имеет полужидкую гелеобразную форму. Мы двигаемся, плюхаемся в кресло, неловко поворачиваемся, падаем. Естественно, что прокладка со временем потихоньку перетирается, теряя запас прочности. И в результате из-за длительного воздействия, которое приходится на позвоночный столб в процессе повседневной жизнедеятельности, у человека может возникнуть разрыв фиброзного кольца. Но сначала возникает его надрыв. Это видно на МРТ. Из-за надрыва достаточно мягкое фиброзное кольцо естественным образом деформируется и как бы выдавливается из позвоночного столба. Становится заметным небольшое выпячивание между позвонками. Его называют протрузией. а может возникнуть разрыв фиброзного кольца. И тогда его кусочек будет торчать в канале спинного мозга и даже может вылиться часть гелеобразного ядра. Этот разрыв называется межпозвонковой грыжей. Сами по себе, грыжи очень часто возникают, как мы уже говорили, после 25 лет. И по сути являются вариантом нормы. Грыжа имеет значение с точки зрения боли в спине лишь тогда, когда эти выпячивания... повреждают корешки отростки спинного мозга. Если это поясничный отдел позвоночника или сам спинной мозг, если это происходит на уровне шейного отдела. Они как бы пережимают их, занимая пространство в канале спинного мозга, в спинальном канале. Напомним, что спинной мозг наш главный нерв. Через него сообщается информация в центр, головной мозг, и из него, какое движение совершить, где что нарушено и болит. пора бежать бегом или идти на цыпочках и тому подобное. В описаниях МРТ можно увидеть, что грыжа имеет разные варианты направления. Она может быть центральная, когда вылезает прямо по центру и сужает просвет спинального канала. На шейном уровне это может привести к очень серьезной проблеме – миелопатии, повреждению спинного мозга. Это может проявляться весьма неприятно. Онемение, потери чувствительности, порезы, слабость в ногах и в руках. а в дальнейшем привести даже к полной обездвиженности и самым разным нарушениям чувствительности. Очень опасная ситуация. Если же грыжа появляется в поясничном отделе позвоночника, где спинальный канал существенно шире, чем в шейном отделе, то обычно при центральном расположении она долгое время никакой клинической значимости не имеет, то есть никак себя не проявляет. а проявить себя она может, лишь если станет слишком большой и значимо сузит ширину спинального канала. В этой ситуации речь идет о спинальном стенозе. Это отдельное заболевание, которое вызывается как раз большой грыжей или так называемыми остеофитами – костными разрастаниями позвонков, которые тоже могут сужать просвет спинального канала и задевать сразу несколько корешков спинного мозга. Проявляется это заболевание довольно необычно. При ходьбе человек начинает испытывать боли в спине и ногах буквально через 10, 20, 100 метров от начала движения в зависимости от степени этого самого стеноза. И для облегчения положения надо остановиться, наклониться вперед и упереться руками в колени. Это называется поза вратаря. Очень точное наименование. Такая позиция помогает несколько расширить спинальный канал и снять некоторое давление на корешки спинного мозга. Но поскольку каждые 10-100 метров останавливаться и принимать позу вратаря не очень-то удобно, мягко говоря, в данной ситуации лучшим методом лечения будет операция, которая так и называется, хирургическое лечение спинального стеноза, когда нервные корешки освобождаются от давления, связанного с грыжей межпозвонкового диска. Есть еще и второй вариант расположения грыжи. На заключении МРТ человек может обнаружить запись, что грыжа имеет парамедианное расположение или латеральное расположение, или сужает просвет корешкового канала, или выдается в спинальное отверстие. Это значит, что грыжа, уже понятное нам выпячивание, направлена в сторону и пережимает корешок спинного мозга на уровне, на котором она расположена. Раньше это называли радикулит. И слово прочно вошло даже в частушки и фольклор. Но сейчас такая клиническая картина носит название радикулопатия. Это как раз означает повреждение, поражение корешка спинного мозга грыжей, которая выдается в корешковое отверстие, канал, из которого выходит корешок. Если грыжа его пережимает, то развивается классическая симптоматика радикулита. Жгучие и стреляющие боли по ходу корешка и по всей зоне, которую он иннервирует. Ведь у каждого корешка спинного мозга своя зона влияния и одновременно ответственности. Эта зона, в которую он определяет чувствительность, иннервирует ее, называется дерматом. Иными словами, каждый участок тела связан с центром через определенный корешок спинного мозга. Он регулирует чувствительность кожи в этой зоне и работу мышц. Зона мышечной ответственности каждого корешка называется миотом. Если радикулопатия случилась в шейном отделе позвоночника, то возникает онемение и часто жгучие боли в руке. Чаще всего, в 99% случаев, к счастью, корешки поражаются только на одной стороне. А значит и проблемы это обычно односторонние. Причем онемение в руке возникает именно в той зоне, которую инервирует корешок. Если он поражен достаточно серьезно и достаточно длительно страдает, то появляется еще и слабость в этой зоне. Рукой едва-едва получается шевелить. То есть страдает не только кожная чувствительность, но еще и мышцы, которые иннервируются пострадавшим корешком. В этой весьма неприятной по субъективным ощущениям ситуации возможны варианты. Часто, до 80% случаев, Это состояние постепенно проходит на фоне консервативного лечения, то есть с помощью лекарств в форме таблеток или уколов. В отдельных случаях, когда проблема затягивается и описанные симптомы длятся более трех месяцев, несмотря на рациональное, правильно подобранное лечение или если появляются на этом фоне серьезные нарушения, которые затрагивают и другие системы человека, например, повреждение нескольких корешков в поясничном отделе может привести к недержанию или, наоборот, задержке мочи, ждать, когда само пройдет, не приходится. В подобных острых ситуациях обязательно требуется хирургическое лечение. Однако истинная радикулопатия, когда грыжа диска действительно повреждает корешок, несмотря на широкую народную любовь к старому понятию радикулит, возникает крайне редко, в 3-4% случаев всех болей в спине. И только малая часть из них строго по показаниям требует хирургического лечения. Это все касается первого варианта межпозвонковых грыж. Но есть еще и второй вариант, который иногда появляется в заключении МРТ или на рентгене и вызывает массу вопросов у пациента. Это грыжа шморля. Но чаще всего эта безобидная деформация не вызывает никакого дискомфорта и проявляется исключительно на картинке – на рентгене, КТ или МРТ. Выглядит она следующим образом. Межпозвонковый диск как бы втянут внутрь позвонка, то есть не выходит за пределы позвоночного столба, а заходит внутрь самих позвонков. Человек этого никак не чувствует, не испытывает никакого дискомфорта, никакие структуры не поражаются, и лишь при очень серьезных и больших грыжах шморля может понадобиться хирургическое лечение, особенно если они возникают на фоне сильного остеопороза, поскольку из-за него кость становится более пористой и хрупкой. Не реже, а то и чаще, чем грыжа межпозвонковых дисков, КТ или МРТ показывают диагноз протрузия. Как уже было сказано, это своего рода недогрыжа, когда фиброзное кольцо межпозвонкового диска слегка надорвано, и он начинает выступать из пределов позвоночного столба. В любом случае протрузия или грыжа – это критерий исключительно визуализационный, что мы видим на картинке. Но клинически, по симптомам, или их отсутствию, протрузия от грыжи ничем не отличается. Словом, это то, что видит врач-рентгенолог или невролог или нейрохирург, и ориентируется он на размер. Если маленькая, это протрузия, если большая, грыжа. Хотя и то, и другое, если болит, то одинаково. При этом вероятность повреждения корешка протрузией небольшим выступом из позвоночного столба стремится к нулю. И протрузии чаще всего вообще никак не проявляют себя клинически, а лишь видны на снимках. Миф номер три. Спина не голова, поболит и пройдет. Обращаться к врачу только время тратить. Отчасти это верно. По статистике, до 90% боли в спине проходит без всякого лечения в течение месяца. С другой стороны, среди причин болей в спине есть несколько крайне неприятных и даже опасных, которые необходимо исключить, чтобы жить спокойно. Впрочем, кто ж захочет месяц терпеть, если скрутила спину? Попробуем сориентировать слушателей. Понятна ситуация. Мы таскали шкаф, заболела спина, полежали два дня, все прошло. Но если не прошло... До недели спина имеет право болеть сама по себе без каких-либо вопросов, даже без участия тяжелого шкафа. Если нет никаких особых факторов риска, о них мы поговорим чуть позже, банальная классическая боль в спине, особенно привычная для человека, не требует обращения к врачу раньше, чем через неделю от начала приступа. Болевой синдром, как правило, не требует никаких особых действий от пациента, кроме максимально возможного продолжения привычного образа жизни. И это часто становится основной парадоксальной проблемой для человека, у которого разболелась спина. Ему с этим ровно ничего не надо делать. И доктору тоже. И главное требование, скорее всего, многих даже возмутит. Нужны максимальная активизация и минимальный постельный режим. Обычно люди стремятся к прямо противоположному, но это касается только привычной для человека боли в спине, которая пусть изредка, но все же случается. Статистика неуклонно уверяет, в течение недели, скорее всего, все пройдет само по себе. Если же боль очень сильная и непривычная, то обратиться к врачу надо обязательно, и чем раньше, тем лучше. Врач проведет необходимое обследование, установит диагноз и назначит лечение. И даже если это привычная боль, которая возникает не в первый раз, а боли в спине имеют свойство становиться хроническими и приходить с годами все чаще, но она не проходит в течение недели, тоже стоит обратиться к врачу, чтобы исключить какие-то дополнительные патологии. Да, все врачи в один голос уверяют, самолечение – это неправильно. Однозначно неправильно. Но в случае привычных болей в спине, чаще всего стандартное лечение, которое применялось при первом обострении, поможет и при втором, и третьем приступе. Основное правило, как уже было сказано, максимальное сохранение активности и при необходимости обезболивающие лекарства. Они заслуживают особого внимания, и о них мы поговорим еще отдельно. Миф номер четыре. Если уж столкнулся впервые с болью в спине, то идти надо, конечно, к неврологу. А вот и нет. Как уже было сказано, впервые возникшие боли в спине требуют обязательного обращения к врачу, причем в идеале не к неврологу, а к терапевту. Объясню почему. На самом деле практически все боли в спине, 98% совершенно безобидны. Возможно, кому-то это заявление покажется кощунственным, Да, больно, ужасно больно, но это доброкачественное состояние, которое ни к чему, кроме неприятного, вызывающего страдания и ощущения боли, не приводит. 90% болей в спине, как уже было сказано ранее, проходят совершенно самостоятельно в течение, возможно, мучительных 7-30 дней, без всякого лечения и каких-либо действий вообще. Все, что требуется... в максимально нормальном, привычном режиме двигаться, прикладывать сухое тепло или холод на месте боли, и она пройдет. Тем не менее, существует 2%, когда эти боли не связаны с повреждением суставов, связок и мышц позвоночного столба. Потому и нужно отправиться к терапевту, требуется другая диагностика и совершенно отдельное лечение, которое не связано с профилем невролога. Причин для боли в спине, которые входят в эти оставшиеся процента и которые необходимо исключить, шесть. Во-первых, висцерогенные боли. Их надо поставить, пожалуй, на первое место, потому что наш организм устроен очень хитро. Часть внутренних органов, а точнее все они, могут болеть не там, где расположены, а в какой-либо другой зоне. Это называется иррадиацией боли. то есть она имеет свойство отражаться. Это так и называют – отраженные иррадиирующие боли. В организме человека достаточно много зон, в которых болят внутренние органы, и многие из них могут иррадиировать в спину. Например, почечная колика, острый холецистит, воспаление желчного пузыря, панкреатит, воспаление поджелудочной железы, могут причинять ужасную боль в области спины. Если боль локализуется под левой лопаткой, это может быть инфаркт миокарда. Если говорить о грудной клетке и боли усиливаются при дыхании, то это может быть плеврит. Интенсивная боль в поясничном отделе может быть следствием сосудистых поражений, например, расслаивающейся аневризмы аорты, когда происходит деформация и надрыв внутренней оболочки аорты, и кровь затекает внутрь ее стенок. усиливая расслоение. Это очень опасное состояние. В спину могут и радиировать воспалительные заболевания малого таза, особенно у женщин. Воспаление придатков, внематочная беременность. В общем и целом, практически любая боль в спине может быть отражением боли и болезней внутренних органов. Поэтому и требуется начинать диагностику с консультации у терапевта. а он сориентируется, надо ли идти к неврологу или заниматься внутренними органами. Важный момент. Какие-то из нарушений внутренних органов как раз проявляются именно болями в спине. И только потом мы можем выявить различные изменения в анализе крови, температуре, УЗИ и так далее. Во-вторых, среди редких причин боли в спине, которые, однако, надо исключить, инфекционный процесс. Возможно, поражение позвоночного столба или межпозвоночных дисков туберкулезной палочкой, так называемый туберкулезный спондилит. Он вполне может вызывать характерный болевой синдром. К счастью, в нашей стране такое поражение встречается совсем нечасто. В-третьих, любая травма, предшествующая боли в спине, требует обязательно обращения к врачу. Причем, как ни удивительно, травма может быть совсем неочевидной, никак не связаны с серьезной аварией или такими страшными вещами, как обездвиженность и так далее. На самом деле переломы как, собственно, позвонков, так и отдельных отростков позвонков могут никак не затруднять движений, а лишь давать боль в спине, особенно у пожилых людей. Как и компрессионные переломы позвоночника, когда позвонок под воздействием какой-либо внешней силы чрезмерно сдавливается, деформируется. В нем появляются трещины, образуются осколки. Поэтому любая травма, за которой последовала сразу или в течение недолгого времени боль в спине, требует консультации у ортопеда. Даже если прямого удара в спину или падения на спину не было, а случилось, например, приземление на пятую точку со всего маха, это тоже может вызвать компрессионный перелом позвоночника или позвонка, который будет проявляться исключительно болями в спине. В-четвертых, эндокринная причина. Ни для кого не секрет, что с возрастом, увы, происходит гормональное угасание, и развивается такое заболевание, как остеопороз. Особенно подвержены ему женщины, так как женские гормоны-эстрогены непосредственно воздействуют на клетки скелета. При их дефиците процесс рассасывания, растворения костной ткани начинает преобладать над процессом ее восстановления. связанный со всеми этими явлениями остеопороз может как сам по себе давать боли так и провоцировать патологические переломы позвонков патологическими их называют потому что позвоночник ломается не из за травмы а из за слабости костной ткани остеопороза они тоже могут давать болевой синдром и даже если ничего еще не сломалось остеопороз способен вызывать определенные боли это происходит из за того что разрушаются замыкательные пластинки тел позвонков, которые отделяют позвонок от межпозвонкового диска. И безобидные грыжи шморля, о которых мы говорили в одном из предыдущих мифов, в такой ситуации могут вызывать болевой синдром в том числе. В-пятых, боли в спине могут быть следствием системных воспалительных заболеваний. Это так называемые воспалительные боли в спине. Ведь позвоночник – это цепь суставов. Поэтому любое суставное заболевание может развиться и здесь. Болезнь Бехтерева или подагрический артрит, который поражает межпозвонковые суставы или ревматоидный артрит. Очевидно, что такое воспалительное заболевание требует лечения у ревматолога. В-шестых, самое опасное и, к сожалению, достаточно распространенное среди этих двух процентов онкологические заболевания. Возможно, как поражение самого позвоночного столба или спинного мозга, так и метастазы в позвоночный канал и позвонки, что бывает гораздо чаще, например, при раке легкого или молочной железы. Конечно, это тоже может вызывать сильную характерную боль. Миф номер пять. Перед тем, как идти к врачу, нужно сделать МРТ, КТ, рентген, чтобы доктору было с чем работать. Это не так. Как ни печально, 60% пациентов, жалующихся на боль в спине, проводят необоснованные обследования, становятся жертвами собственной чрезмерной инициативы или не совсем корректного поведения врача. Для выполнения любого обследования существуют четкие показания, которые должен выставить врач. Самостоятельное выполнение обследований приводит к случайным находкам например, бессимптомным грыжам или гемангиомам позвонков, которые не влияют на течение заболевания, но вызывают беспокойство у пациента и желание полечить снимки у врача. Иногда ненужные обследования даже приводят к ненужным операциям. Давайте разберемся в возможностях и необходимости аппаратной диагностики при болях в спине. Золотым стандартом в этой сфере является магнитно-резонансная томография. В отличие от компьютерной томографии, она позволяет визуализировать мягкотканные структуры, то есть не только сами кости и суставные сочленения, но и межпозвонковые диски, связки позвоночника. И это позволяет врачу видеть, какая из этих структур поражена и задевает, например, спинномозговой корешок. На компьютерной томографии эти мягкотканные структуры видны плохо. В связи с чем? Ее используют в основном для визуализации костных поражений, например, переломов. Это современный, более продвинутый вариант рентгеновского исследования, и он позволяет детально рассмотреть, насколько пострадала костная структура. Но это не значит, что рентгенография устарела и потеряла смысл. Он есть и в обычном рентгене для диагностики сколиозов, то есть патологических изгибов позвоночника, поскольку именно рентген позволяет видеть позвоночник целиком, а не на срезах. Кроме того, существуют дополнительные исследования, которые называют функциональными пробами. Они нужны, чтобы увидеть позвоночник в движении. Снимки делают в прямой проекции, в боковой проекции, в боковой проекции с наклоном вперед и в боковой проекции с наклоном назад. На этих снимках может быть выявлена такая патологическая картина, как листез. то есть смещение одного позвонка относительно другого. Эти листезы бывают как на шейном, так и на поясничном уровне, в наиболее подвижных отделах позвоночника, и могут быть достаточно грубыми, чтобы поражать корешки спинного мозга, вызывая симптомы радикулопатии или стеноза. Об этих состояниях мы подробно говорили ранее. К сожалению, бурное развитие диагностических методик естественным образом приводит к образованию некоторых шарлатанских инноваций. Например, в современном мире часто применяется, но является совершенно бесполезным метод УЗИ позвонков. Позвоночник – это плотная структура из суставов и костей, которая не просвечивается ультразвуковыми волнами, способными легко проникать через жидкую среду и отображать мягкие ткани. УЗИ уместно для диагностики внутренних органов, наблюдения беременности и так далее. Тем не менее, кто-то что-то пытается увидеть таким образом и в скелетных структурах, вопреки законам физики, и преподнести это как крутой метод диагностики. Однако истинная ценность данного исследования устойчиво стремится к нулю. Миф номер шесть. Врач посмотрел меня и назначил таблетки, а я почитал инструкцию, интернет, посты в одноклассниках и тому подобное и решил, что пить их не буду. Слишком много побочных эффектов. Не такая уж и сильная боль. Можно и потерпеть. Терпеть боль плохо. Мы уже касались этой темы в мифах о головной боли. Наш мозг недаром сигнализирует об опасности, посылая болевой сигнал. Если боль игнорировать, то она может стать хронической, а хроническая боль – это уже отдельное заболевание, которое очень плохо поддается лечению. Вероятность же побочных эффектов от короткого курса 7-10 дней обезболивающих препаратов очень мала. Чтобы расставить точки над «и», разберемся, чем лечат боль в спине и о каких препаратах идет речь. На самом деле, лишь две группы лекарственных средств имеют реальное значение в лечении боли в спине. Одна из них – группа нестероидных противовоспалительных средств – НПВС, классическими представителями которых являются ибупрофен, мелоксикам, целикоксиб. Эти препараты показали наибольшую эффективность и чаще всего применяются при лечении боли в спине. Смысл их применения заключается в том, что боль в спине и любая боль скелетно-мышечного генеза, то есть которая возникает в результате поражения суставов, связок или мышц позвоночного столба, вызывает приток в область боли медиаторов воспаления. Они же являются и медиаторами боли. Воздействием на эти медиаторы и обусловлена эффективность противовоспалительных нестероидных средств. Так что они не только обезболивают, Они действительно лечат и могут быть очень быстродействующими, зачастую снимая боль с первого-второго приема. Однако не всегда возможна такая эффективность. Это связано с индивидуальными особенностями человека, степенью запущенности процесса и, соответственно, количество медиаторов воспаления в пострадавшей зоне. Иногда требуются более длительные курсы – 7-10 дней. Это стандарт для приема нестероидного противовоспалительного средства – НПВС. К сожалению, эти средства не так безобидны и действительно имеют целый ряд побочных эффектов. Самым распространенным является воздействие на желудочно-кишечный тракт. Чем более современный препарат, тем меньше это побочное действие, но пока исключить его полностью не удается. Для того, чтобы избежать этого побочного эффекта, нестероидные противовоспалительные препараты назначаются в сочетании с гастропротекторами, которые защищают слизистые желудка, в том числе от действия этих средств. Вопреки распространенному заблуждению, эти препараты, НПВС, способны воздействовать на желудок независимо от способа введения. То есть не имеет значения, таблетки это инъекции, капельницы или свечи. В любом случае они доберутся до стенок желудка через кровоток, даже не попадая непосредственно в желудок, через рот. В этой связи утверждение, что инъекции более безопасны по сравнению с таблетками, не более чем миф. И гастропротекторы нужны в любом случае. Вторым достаточно реальным побочным эффектом, который возникает у людей, принимающих нестероидные противовоспалительные средства, могут быть реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. В частности, происходит подъем артериального давления. За этим нужно следить, особенно при склонности к повышенному давлению. Однако такие побочные эффекты чаще возникают при длительном приеме НПВС, больше чем 7-10 дней. Тем не менее, у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, например, перенесших инфаркт миокарда, или страдающих сердечной недостаточностью, прием таких обезболивающих должен быть ограничен и происходить под контролем лечащего врача. И если у человека, который принимает НПВС, резко подскочило давление, то при посещении врача он должен обязательно упомянуть, что принимает обезболивающее. Существует даже термин «НПВС – индуцированная гипертензия». Но подчеркиваю, При коротких курсах в пределах недели вероятность такого явления с обстоятельств крайне низка. К сожалению, это еще не весь покаянный список таких удобных и эффективных нестероидных противовоспалительных средств. Реже, но возможны ринальные, почечные осложнения, поражение печени и так далее. Но все же основными являются поражение желудочно-кишечного тракта, вплоть ДНПВС, индуцированной гастропатии – желудочно-кишечного кровотечения. Поэтому принимать эти лекарства без гастропротекторов опасно, особенно для пациентов, у которых и так есть гастрит, язва и какие-то другие подтвержденные поражения желудка. Даже самые современные препараты требуют гастропротектора, но в наименьшей степени, и при коротких курсах иногда можно обходиться и без них. Однако при высоком желудочно-кишечном риске дополнительная защита желудка требуется всегда. Напомню, что в России, по убеждению гастроэнтерологов, гастрит не меньше, чем у половины населения. Вторая группа препаратов, которые применяются для лечения болей в спине, это миорелаксанты, то есть лекарства, расслабляющие мышцы, которые патологически напрягаются вокруг очага боли, например, пораженного межпозвонкового сустава. Это патологическое напряжение мышц начинает само по себе вызывать болевой синдром. И для того, чтобы мышечный спазм снять, применяются миорелаксанты. Однако в них есть смысл исключительно при доказанном мышечном компоненте, когда врач определил, что это действительно мышечный спазм. В нем можно удостовериться по заметному уплотнению в зоне боли. Основным побочным эффектом миорелаксантов является сонливость, они же расслабляют и в целом. То есть человек, которому назначены эти препараты, должен с осторожностью относиться к видам деятельности, которые требуют повышенной концентрации внимания, вплоть до вождения автомобиля. Эти препараты применяются курсами 2-3 недели, то есть дольше, чем НПВС, и особых побочных эффектов, кроме сонливости, во всяком случае, часто встречающихся, не имеют. Но важно, чтобы они назначались врачом. Все остальные снадобья, включая витамины группы В, хондропротекторы, которые порой любят назначать врачи и еще больше любят назначать себе сами пациенты, не показали никакой эффективности в исследованиях по лечению болей в спине. Все они, может быть, и неплохи в целом для здоровья. По меньшей мере, безвредны. Но в данной ситуации просто бесполезны. Миф номер семь. Нет уж, я лучше полежу 3-4 дня, и все само пройдет. Когда лежишь, ничего не болит. А если не пройдет, сделаю вытяжение позвоночника и никаких таблеток. Все это очень плохая идея. При болях в спине, как уже было сказано, необходимо сохранять максимально возможную активность. Стараться как можно меньше лежать и сидеть. Это способствует скорейшему выздоровлению, а вытяжение позвоночника при болях в спине категорически запрещено, особенно с использованием всяких вытягивающих столов и приборов. Это просто преступление, к тому же еще и чреватое наказанием, усилением боли. Конечно, первый порыв, если скрутило спину, прилечь. Да, если боль ужасна, то отлежаться один-два дня Дать себе передышку вполне законно и оправданно. Однако в дальнейшем такая иммобилизация при классической, неспецифической боли в спине, с которой мы сталкиваемся в 95% случаев, приводит к парадоксальному ухудшению состояния и хронизации болевого синдрома. То есть хроническую боль в спине вполне можно себе належать. Как это происходит? Организм привыкает ограничивать прилегающими мышцами зону боли. Мы в предыдущем мифе говорили, что именно поэтому в некоторых случаях уместны миорелаксанты. И запускается уже патологическая реакция, в результате которой становится не лучше, а только хуже. Поэтому лежать ни в коем случае нельзя. Нужно сохранять максимально возможную, не вызывающую боль или вызывающую минимальную боль активность. Чем эта активность ближе к повседневной, тем лучше. На фоне лечения организм сам восстановит себя. Но только без фанатизма. Активность не должна вызывать сильных болей, но она должна быть. Очень желательно сохранение максимально активного режима и максимальной социализации. То есть, если человек может ходить на работу, пусть и с дискомфортом, но без выраженной и мучительной боли, то для здоровья и скорейшего выздоровления он должен ходить на работу. Кроме попыток избавиться от боли в спине с помощью постельного режима, есть еще несколько примет, которые позволяют предречь, что человек – кандидат довести свою боль до состояния хронической. Об этом говорят склонность к самолечению, завышенные ожидания от назначенного лечения, склонность к депрессии и тревожность, множество жалоб на самочувствие. совпадает с описанием типичного ипохондрика. Поэтому особенно важно сохранение активности и привычного образа жизни. Психосоциальные факторы при лечении любой боли играют очень значимую роль. Движение – это жизнь и это здоровье. Без преувеличения. Один из самых эффективных нелекарственных методов лечения боли в спине – лечебная физкультура, то есть специальные комплексы упражнений которые помогают пациенту быстрее справиться с болевым приступом. Но она делается под присмотром специально обученного человека и по специально разработанным для этого программам. Они подбираются индивидуально, в соответствии с возрастом, особенностями здоровья человека и так далее. Один из вариантов лечебной физкультуры – кинезиотерапия, буквально терапия движением. Она, в принципе, может быть очень эффективна. и правильно разработанные программы этой специфической лечебной физкультуры порой позволяют полностью избежать приема лекарственных средств. Да, такое возможно, но, повторю, без фанатизма. Занятия йогой, пилатесом, колонетиком в сам приступ не совсем разумны. Это не то же самое, что кинезиотерапия. Однако, если заниматься этими видами активности, растяжкой, пока ничего не болит, Это с высокой долей вероятности позволит избежать и снизить риск приступа боли в спине. Так что все это не лечебные, а скорее профилактические занятия. К лечебным относятся лечебная физкультура и кинезиотерапия. Также может быть эффективным кинезиотерапевтическое тейпирование, то есть применение специальных пластырей, клейких лент, которые наносятся на область боли специально обученными людьми, которые смогут безошибочно наклеить этот пластырь, тейп, ровно туда, куда следует. Не очень известно, как именно, но существуют данные, что кинезиотерапевтическое тейпирование эффективно для нелекарственной терапии боли в спине. На этих тейпах ничего нет, никакими лекарственными средствами они не пропитаны. Они сами по себе ограничивают болевой участок и позволяют больше и легче двигаться. что и помогает быстрее восстановиться и избавиться от воспаления, а следовательно и боли. Такой ограничивающий вспомогательный эффект. Небольшая ремарка о национальных особенностях лечения боли в спине в нашей стране. У нас давно и довольно широко применяется в этих целях физиотерапия. Однако в исследованиях, соответствующих стандартам доказательной медицины, Никакой эффективности физиотерапевтическое лечение не показало. Но польза от магнитов, лазеров, ультрафиолета и прочих методов физического лечения есть, и заключается она в сермяжной правде. Человек должен выйти из дома и прийти в поликлинику на процедуру, порой превозмогая нежелание двигаться. Таким образом, мы получаем максимальную активизацию, которой и добиваемся. а это дает серьезный эффект. Плюс никто не отменял эффекта плацебо. Человек уверен, что ему помогут эти процедуры, прилагает для их осуществления усилия и таким образом сам стимулирует процесс самоизлечения. Пожалуй, единственное из ряда физических способов лечения боли, что обладает доказанным действием, сухое тепло и сухой холод на область боли. Это может быть шерстяной шарф, Прогревающий пластырь, охлаждающий пластырь. Принципиально важно только, чтобы воздействие было сухое, не повреждающее кожу. Миф номер восемь. А мне врач назначил мануальную терапию и физиотерапевтическое лечение, ФТЛ. Думаю, что обойдусь без таблеток. Теоретически такое возможно. Мануальная терапия достаточно эффективна при болях в спине. Однако здесь есть небольшой, но порой фатальный нюанс. Слишком многое зависит от самого мануального терапевта и его методик. Далеко не всем становится легче после мануальной терапии. Более того, у некоторых пациентов мануальная терапия приводит к ухудшению состояния. К сожалению, способов определить, что перед тобой нормальный, квалифицированный, хороший мануальный терапевт практически не существует. Есть мнение, что лучше, если этот мануальный терапевт работает в мягкотканной методике, то есть воздействует на мягкие ткани, а не на кости. Преимущество этих мягких методик объясняется очень интересно. Таким образом, мануальный терапевт не сможет ничего повредить. Если посмотреть глубже, по сути, эффективность мануальной терапии обусловлена пассивной лечебной физкультурой. мы можем активно сами заниматься назначенным комплексом упражнений. Делать повороты, наклоны, растягивания. А может за нас это делать мануальный терапевт, симулируя подходящую именно в конкретном случае двигательную активность. Очень эффективна мануальная терапия в отношении снятия так называемых функциональных блоков позвоночника. Ограничение подвижности определенной части позвоночного сегмента наиболее часто связанные с нарушением функции фасеточных суставов, которые соединяют между собой два соседних позвонка. Когда возникают такие функциональные блоки, их очень неплохо действительно снимает мануальный терапевт. Но во всем остальном эффективность мануальной терапии очень условна. В сонме целителей и избавителей от боли в спине есть место и остеопатам. Однако классическая остеопатия – Это чистый шаманизм. Наибольшую роль здесь играет психологическая комфортность для пациента. Он получает очень много внимания, чувствует себя окруженным заботой, и на фоне этой всеобщей вовлеченности естественным образом происходит эдакий вариант плацебо-эффекта. Комплексный подход, когда час с тобой кто-то занимается и что-то важное заботливо для тебя делает. Ну как тут не наступить облегчению? На самом деле, никаких доказанных эффектов остеопатии в отношении боли в спине нет. Зачастую остеопаты используют методы мануальной терапии, которые выдают за остеопатический, и тогда возникает еще более ощутимый эффект. Но поскольку точных границ между мануальной терапией и остеопатией нет, это достаточно сложно определить, да и для пациента это точно не имеет значения, лишь бы улучшалось самочувствие. Что касается физиотерапии, то доказанных эффектов, как уже было сказано ранее, у данного способа лечения нет. Однако в комбинации с лекарственной терапией она может приносить дополнительное облегчение. Во-первых, за счет сохранения активности на физиотерапию нужно ходить, и во-вторых, за счет отвлекающего действия процедур приходится концентрироваться на процедуре и отвлекаться от зацикленности на боли. Так происходит воздействие, на психогенный компонент болевого синдрома, который нередко играет весьма существенную роль. Миф номер девять. Мне всегда помогали блокады, значит, и сейчас помогут. Блокады бывают разные. Большинство неврологов в нашей стране используют блокады в качестве дополнения к лекарственной терапии. Препараты вводятся без визуального контроля в мышцу, или в область фасеточного межпозвонкового сустава. Задача этого сустава ограничивать подвижность позвонков относительно друг друга. В некоторых случаях такие блокады действительно быстро снимают болевой синдром. Однако при изолированном применении эффект от таких блокад не стоек. При подтвержденном поражении корешка спинного мозга блокада обязательно должна проводиться под рентген-КТ контролем, чтобы лекарственный препарат был доставлен точно к источнику боли. Вслепую этого не сделаешь. Такое снайперское лечение выполняют специально обученные люди, которые могут ввести препарат точно по адресу с помощью визуальных методов контроля. И это наиболее эффективный метод лечения боли в спине. Однако специалистов, которые могут это сделать, к сожалению, очень мало. И тем не менее, такой метод действительно позволяет справиться с болью, вызванной спинальным корешком, корешком спинного мозга, без хирургического лечения. Однако успешная блокада не отменяет прием препаратов, те самые НПВС или миорелаксанты, о которых мы говорили. Если врач сделал блокаду и сказал, что надо пропить курс, значит, надо пропить курс, даже если все перестало болеть. Блокада. Это не альтернатива курсу лечения. Блокады, которые проводятся без визуального контроля, обладают как диагностическим эффектом, позволяя диагностировать источник боли, так и лечебным, поскольку при блокаде вводится гормональный препарат, обладающий очень мощным противовоспалительным действием. В ряде случаев это позволяет действительно очень эффективно побороться с болевым синдромом, снять причину боли, Патологическое воспаление. Интересный момент. Если одна блокада не помогла, то вторую, скорее всего, нет смысла делать. Эффект ее будет стремиться к нулю. Если же первая блокада дала ощутимый эффект, то достаточно еще одной-двух, причем с солидным перерывом. 5-7-10 дней. а ежедневные блокады, которые могут казаться человеку измученному болью соблазнительным и чудодейственным способом полностью и быстро избавиться от нее, это абсолютное шарлатанство. Они дополняют и усиливают противовоспалительное и обезболивающее действие назначенных лекарств, но не в состоянии заменить курс лечения. Сами по себе блокады не опасны для организма, это стероидные гормоны, однако дозировка такова, что системного действия на организм они не могут оказать и действуют только локально в области, куда введены и где поражен сустав или корешок спинного мозга. В разговоре о блокадах нельзя не упомянуть миофасциальный болевой синдром. Это означает, что в мышце возникли участки патологического мышечного уплотнения, их называют триггерными точками, и они очень сильно болят. Один из методов лечения, который может показаться неожиданным, но он достаточно эффективен при таком мышечном уплотнении, миофасциальном болевом синдроме, введение в триггерную точку сухой иглы, которая просто ее разрушает. И это так и называется – блокада сухой иглой. Тут врачу достаточно трудно ошибиться и промахнуться. Триггерную точку можно нащупать прямо пальцами, Она болит гораздо сильнее, чем остальная мышца, и при нажатии на нее боль распространяется в разные стороны. Миф номер десять. Сложно все это, вызову скорую, пусть везут в больницу, там разберутся. Боль в спине в подавляющем большинстве случаев не является показанием для госпитализации. Более того, нахождение в стационаре зачастую приводит к более длительному периоду восстановления за счет снижения физической активности. Не устану повторять, насколько важно сохранять максимальную подвижность при боли в спине. В стационаре принято вводить инъекционно все те же препараты, которые можно принимать дома в таблетках. А мы уже выяснили, что разницы в эффективности между ними нет, И лишь появляется путь к дополнительным возможным осложнениям, которых можно было бы избежать при амбулаторном лечении. В настоящее время инъекционные формы препаратов при болях в спине не имеют преимуществ перед таблетированными, а риск осложнений у уколов несравнимо выше, чем у таблеток. Инфильтраты, абсцессы, сломанная игла, инфекция вплоть до гепатита и ВИЧ, риск попасть в сосуд Аллергия на компоненты инъекций. Одним словом, если только есть возможность обойтись без инъекций, то лучше обойтись. А риск негативного воздействия на желудочно-кишечный тракт, который традиционно связывают именно с обезболивающими препаратами в таблетках, НПВС, при инъекциях сохраняется в том же объеме, поскольку он связан с самим препаратом, а не с его формой. Этот вопрос мы подробно разобрали в мифе номер 6. Все-таки лечение в стационаре связано с критическими ситуациями, необходимостью хирургического вмешательства. Это место крайнего случая. Поэтому лучше там бывать пореже и не задерживаться. Миф номер одиннадцать. Надоели эти боли в спине. Пойду удалю грыжу и забуду про них навсегда. Увы, скорее всего не получится. Операция действительно помогает быстро избавиться от боли. Особенно это касается современных малоинвазивных методик. Но, к сожалению, эффект от оперативного лечения зачастую держится не так долго, как хотелось бы. Нередко возникают рецидивы, для купирования которых необходимы повторные операции. Грыжа может образоваться снова, снова может сместиться позвонок и сдавливать корешок спинного мозга. Одним словом, хирургическое лечение не гарантирует избавление от проблемы раз и навсегда. При этом любые операции несут в себе риск осложнений как от самого вмешательства, так и от анестезии. Одним из самых грозных осложнений является так называемый синдром неудачно оперированного позвоночника, который очень трудно поддается лечению, когда вместо одного поражения в позвоночнике человек приобретает другое, а то и не вместо, а в дополнение к нему. Хирургическое лечение боли в спине – должно выполняться по самым строгим показаниям. Если его можно избежать, его надо избежать. К самым строгим показаниям относятся, например, длительные более 6-8 недель боли, не проходящие на фоне правильного консервативного лечения или резкое нарастание неврологической симптоматики на фоне боли. Например, слабость в стопе, слабость в двух ногах одновременно, нарушение функций тазовых органов. недержание мочи или ее задержка. Это вещи, с которыми надо разбираться как можно быстрее и радикальнее. В таком случае сложное хирургическое вмешательство будет меньшим из двух зол. В остальных ситуациях важно максимально использовать варианты консервативного лечения. Но, конечно, нельзя не воспользоваться случаем и не рассказать о последних интересных открытиях и достижениях в нейрохирургии. Сейчас проводятся эндоскопические операции, которые минимально повреждают окружающие ткани и позволяют провести вмешательство без видимых осложнений после операционного восстановительного периода. Если раньше человек после открытой операции был вынужден соблюдать определенный режим и, например, не сидеть в течение длительного времени от 4 до 8 недель, то при сегодняшних технологиях и методиках Пациент может после малоинвазивной операции вставать, ходить, сидеть, зачастую уже на следующий день после вмешательства. Конечно, это существенно сокращает период реабилитации, дает пациенту больше возможностей сохранять активность и качество жизни. Естественным образом разгорелся и перешел в разряд вечных спор нейрохирургов о предпочтениях между операциями без металлоконструкций и фиксирующими операциями, которые должны так или иначе закрепить пораженный межпозвоночный сегмент. Проблема заключается в том, что часто операции фиксации более эффективны. Однако после них с удручающей частотой возникают повторные проблемы ниже уровня вмешательства, то есть сегмент, который болел, теперь зафиксирован. Но грыжа вылезает ниже и требует повторного вмешательства. Так что успехи успехами, но любые действия, любая ситуация, которая позволяет избежать операции, должна быть использована. Если операции избежать не удается, то предпочтение отдается малоинвазивным технологиям, которые позволяют сделать все, что необходимо, без широкого разреза, без повреждения большого количества окружающих тканей. Если же малоинвазивная операция по тем или иным причинам невозможна, то нужно очень тщательно выбирать между открытой операцией без металлоконструкций и операцией с металлоконструкциями. Операции с металлоконструкциями считаются еще более крайним случаем и применяются в безвыходных ситуациях. Помните железного дровосека? Например, когда межпозвонковый диск полностью разрушен, то есть существует очень большая грыжа, которая не позволяет убрать лишь кусочек межпозвонкового диска, оставив остальную его часть для амортизирующих функций, требуется полная замена межпозвонкового диска. Вместо него ставится имплант. Позвонковый сегмент необходимо фиксировать, чтобы избежать дальнейшей травматизации корешка. В этом случае предпочтение отдается фиксирующей операции с применением металлоконструкций. Во всех остальных случаях лучше обходиться без чужеродных элементов в организме. И в любом случае важно понимать, что операция, увы, лишь один из этапов лечения боли в спине, самый радикальный, но с высокой долей вероятности не окончательный. Резюме. от чего же на самом деле болит спина? Подавляющее большинство, до 95% болей в спине, являются первичными или неспецифическими. То есть их причина связана непосредственно с позвоночником, его суставами, связками и мышцами. Эти боли относительно безопасны и неплохо поддаются лечению. Более того, они практически всегда полностью проходят и без всякого лечения в течение месяца. Смысл лечения сводится к ускорению выздоровления. Около 3-4% болей в спине связаны с поражением корешка спинномозгового нерва. Именно эти боли раньше назывались радикулитом, а сейчас радикулопатией. Корешок обычно сдавливается межпозвонковой грыжей, однако это состояние далеко не всегда требует хирургического лечения. Ведь, как мы помним, грыжи могут самостоятельно уменьшаться с течением времени да и давление зачастую оказывает не сама грыжа а отечная связка поврежденная ею отек спадает и болевой синдром проходит самые неприятные причины боли в спине случаются относительно редко всего один два процента случаев однако именно эти причины наиболее опасны и требуют немедленного обращения к специалистам проведение комплексного обследования и качественного лечения. К таким причинам относятся травмы и воспалительные заболевания позвоночника, онкологические процессы, заболевания сердечно-сосудистой системы или желудочно-кишечного тракта, при которых болевой синдром может иррадиировать в спину, эндокринные патологии. Вот красные флаги боли в спине, указывающие, что требуется немедленная консультация врача. Боль в спине сопровождается подъемом температуры или резким снижением веса. Вам меньше 15 или больше 50 лет. У вас недавно была травма позвоночника или онкологическое заболевание. Появились выраженные неврологические нарушения или нарушения функций тазовых органов. Вы длительно принимали кортикостероиды или инъекционные наркотики. Имеется диагноз ВИЧ или туберкулез. Боль сохраняется в покое и в ночное время, не уменьшается на фоне лечения или нарастает в течение месяца. Боль усиливается при кашле, немедленно обратитесь к врачу. К счастью, столь серьезный риск связан лишь с одним-двумя процентами болей в спине. Вернемся к самым распространенным. К частым причинам возникновения боли в спине можно отнести длительное сидение. Наверное, большинство из нас много сидит на работе. Это одна из самых главных причин боли в спине. Как вы помните, спасение в движении. Вторая причина – асимметричный подъем тяжестей. То есть, например, мы несем сумки в одной руке, а в другой – телефон. К частым болям в спине, болям в шее приводят смартфоны и прочие подобные гаджеты сами по себе, потому что вызывают нефизиологическое положение шейного отдела позвоночника, постоянные наклоны головы. Все это становится дополнительным фактором боли в шейном отделе позвоночника. Дополнительным фактором боли в поясничном отделе является подъем тяжестей на прямых ногах. Что-то тяжелое поднимаем с пола или ребенка берем на руки, стоя на прямых ногах. Поясничный отдел позвоночника в такой ситуации выполняет функцию рычага. Следует перегрузка и боль. Фактором риска является и непривычная работа. например. Если человек всю жизнь работает на огороде, то у него это не будет вызывать боли в спине и в 60 лет. Но если человек всю жизнь сидит в офисе, а тут поехал на дачу копать картошку, возникла ситуация, непривычная для данной группы мышц. Это может вызывать боль в спине. Чрезмерное усердие в занятиях в тренажерном зале. Это и не физиологичный способ подъема веса, и неграмотное выполнение физических упражнений. Резкие движения, резкие повороты при занятиях спортом. Любым. Даже бег может приводить к болям в спине за счет постоянной ударной нагрузки. Следующий логичный вопрос. Что самое полезное мы можем сделать для себя, чтобы не сталкиваться с болью в спине или сталкиваться с ней как можно реже? Ответ – движение. Скандинавская ходьба с палками. Плавание, разумеется, с правильной техникой. Езда на велосипеде. Это самые полезные способы двигательной активности для здоровья позвоночника и суставов.